Глава двадцать седьмая. Семейный обед. Арина. Когда мы вернулись в столовую, мужчины уже расставили тарелки, а в центре стола стояли приготовленные мной нехитрые блюда. К моей удаче Шат помогал Айку с нарезкой закусок, а я в это время поспешила занять место между Рамом и Сеймом, поцеловав украдкой своих парней. Все в порядке? Уточнил мой чуткий Блендин. Да, нормально. Чем вы занимались? Я тоже хочу помогать, поскорее перевела я тему. Мы занимались переоборудованием комнат для нас, а ты и так помогла. У меня слюнки бегут от вида этих тут ароматов. Польстил мне Сейм. Вскоре все расселись за столом и принялися обедать. Мужчины нахваливали мои скромные кулинарные таланты, а я, честно признаться, не чувствовала вкуса еды. Как я ни гнала обиду, какие бы доводы сама себе ни приводила, А всё равно чувствовала себя обманутой и растерянной. Я ведь действительно доверяла Шадо безоговорочно, а он действовал за моей спиной, воспользовался случаем, чтобы запугать меня и увести туда, куда он хотел. Зачем? Док мог просто поговорить со мной. Мы полетели бы к Лино и Айко просто познакомиться, не сжигая при этом мосты. Пусть я ничего особенного подкупала мне оставила, но сейчас испытывала иррациональное чувство вины. перед Дэйлом Карвером. Этот мужчина меня защищал всеми доступными ему способами, а я сбежала, наверняка подставив при этом наместника. Да и с им с рамом, им-то наверняка было чего лишаться. Ашад поставил их перед нелёгким выбором, не дав времени даже подумать. Арина, ты сейчас явно далеко от нас, отвлёк меня от размышлений о Раме. Вспоминала свою жизнь на Земле, соврала я. О, я обожаю Землю. Я столько про неё читал и смотрел, даже не представляю, как это дышать воздухом без купола фильтров, генерирующего кислород оборудования океана. Это же настоящее чудо. Всё это многообразие флоры и фауны в заповедных лесах. Не думаю, что я хотел бы жить там, подчиняясь строгим правилам конфедерации. Всё-таки Марс мне ближе, но посмотреть очень бы хотелось. С каким-то почти детским восторгом признал Селин, окончательно отвлекая меня от самокопания. Боишь, что мы с тобой говорим о разных мирах. Там, конечно, было всё то, что ты перечислил, но я даже не представляю, как моя родная планета выглядит сейчас. Со слов Шада, я проспала более 540 лет. Наверняка там всё поменялось, честно ответила я, не желая разочаровывать мужчину. Точно, Хочешь, я покажу тебе свою коллекцию фильмов о Земле? Там не так много исторических хроник, но всё же. А когда полетим закупаться, я приобрету новую подборку и посмотрим вместе. Ай к ней разделяет моего увлечения, а одному смотреть не так весело, с неожиданным энтузиазмом предложил Лин. Мужчина и так был невероятно красивым, а с горящими от предвкушения глазами, такой приветливый и открытый, от него невозможно было отвести взгляд. Я с удовольствием, но разве ты не занят? Что вы вообще тут делаете? – спросила я, стараясь не смотреть на губы Лина. Это шахта водяной жилы. Ее оставили. Сейчас кислородный концентрат добывают в основном в космосе из астероидов, а воду в других более чистых месторождениях. Это дешевле и экологичнее. Мы отремонтировали часть законсервированного оборудования. Что-то более современное нам привёз Шот, и мы запустили её на малую мощность. Побочные продукты производства это горячая вода и воздух. Кроме того, здесь есть залы, где мы выращиваем некоторые овощи, есть фруктовые сады, но это по мелочи для себя. А в основном мы производим кислородный концентрат, топливо для предприятий, продаём на чёрном рынке. Там же и скупаем всё необходимое. пояснил Айк. Поборов своё смущение, я посмотрела в лицо великана. Мужчина встретил мой взгляд открыто и доброжелательно, давая понять, что неловкий момент, случившийся недавно в купальне, забыт. "Это здорово. Чем я буду тут заниматься? Я могу помогать в уходе за грядками", готовлю я посредствомно. У меня не было необходимости до да и времени учиться, но кое-что умею. Может будет какое-то посильное дело для меня на производстве, уточнила я, заставляя Лина поперхнуться соком. У оленника опазны холодно, там тебе нечего делать. За грядками следят механизмы, готовить мы и сами умеем. Ты можешь заниматься любым делом, какое придумаешь. Хочешь, специально оборудуем тебе зал для выращивания цветов? У нас ещё есть резервы, или заведём кроликов. Установим специальные раздаточные машины, посадим дрову и пусть бегают. У меня есть хорошая электронная библиотека, а у Лины коллекция фильмов и установлена новая медиа система. И вам такую же установим. Уговаривал Айк, внимательно наблюдая за моей реакцией. Интересно, чего он ждет? Истерике? Я подумаю. Хочу пока осмотреться, освоиться. сказала ей: "Не спеши принимать какие-либо решения. Хорошо. И составь список того, что может тебе понадобиться на ближайшую пару недель. Все вы подумайте. Почти все ёмкости уже полные. Мы с Лином скоро поедем к куполу", сказал великан. "Так что, ты пойдёшь со мной смотреть фильмы? Парни как раз скоро закончат работу над вашей комнатой. Посмотришь потом хозяйским взглядом и напишешь, что нужно будет купить". А пока не будешь их отвлекать, предложил Лин. С удовольствием, согласилась я, не желая находиться сейчас рядом с Шадом. К тому же Лин единственный, кто в курсе моей осведомленности в ковровстве Дока. А мне что, опять убирать кухню? Обиженно спросил мой старший супруг. А ты хочешь таскать мебель? Уточнил Айк. Посуда так посуда. Быстро передумал Док, заставляя меня улыбнуться. Со всякие домашние дела это явно не его.